Глава 9. Совет старейшин. В далёком 1968 году я открыл свое первое дело журнал Student в знак протеста против войны во Вьетнаме. Вместе со всей редакцией я вышел на Октябрьский марш к американскому посольству, расположенному на Гросвенер-сквер. Мы скандировали, обращаясь к президенту США Линдону Джонсону: хей hey, LBJ, сколько ты убил детей?" Рядом со мной шли Ванесса, Рэдгрейв и Тарик Али. Все было довольно бодро во всяком случае до того, как полиция не решила нас разогнать, и мне не пришлось бежать, сломя голову через площадь, уворачиваясь от полицейских дубинок. Через 35 лет я участвовал в другом историческом шествии против еще одной несправедливой войны. Это была война в Ираке. И мы протестовали против ее разжигателей, американского президента Джорджа Буша и британского премьер-министра Тони Блэра. 15 февраля 2003 года 30 миллионов человек вышли на улицы в восьмистах городах мира в знак протеста против войны в Ираке. И я был одним из них. Лондонское шествие, в котором участвовал я, началось в двух местах: на Гауэр-стрит и у станции метро Embankment. А затем слилось в единый поток на пути к Гайдпарку, По оценкам BBC, нас было больше миллиона. Среди нас были очень разные люди: от ветеранов различных шествий вроде меня до тех, кто вышел на марш первый раз в жизни. В шествия вливались и дружеские компании, и целые семьи, так что здесь были не только активисты за всегдаты, Если сравнивать с выступлениями против войны во Вьетнаме, это шествие было организовано куда лучше и проходило совершенно мирно. Участников было море, и мы передвигались крайне медленно, то останавливались, то снова начинали движение по лондонским улицам. Шагая вместе с толпой, я вспоминал слова Нельсона Манделы, Человеческое сострадание нас объединяет, не из жалости или высокомерного покровительства, но как личности, которые научились обращать общую боль в надежду на будущее. Отвращение к новой разрушительной войне в тот день просто витало в воздухе. Военная машина тупо перла вперед, хотя войну не поддерживали ни обычные люди, ни мировое сообщество. Как и многие я изо всех сил пытался сделать хоть что-то, чтобы предотвратить очередную бессмысленную бойню. Я еще помнил первую войну в Персидском заливе в 1990-х, когда от гнева и отчаяния я просто не мог сидеть сложа руки. Тогда мы запустили благотворительные рейсы в Иорданию и организовали доставку медикаментов в Ирак. Адам Хусейн передал нам женщин, детей и больных заложников. Это было одним из самых опасных, но и самых достойных путешествий в моей жизни. Было достаточно задать себе один вопрос: что я могу сделать, чтобы повлиять на происходящее? Я думал над этим задолго до того, как в воздухе запахло новой войной. За пару лет до того, на острове Некер гостили Билл Гейтс и его прекрасная жена Мелинда. Мы решили вместе провести пасхальные каникулы. Я давно восхищался Билом, его компьютерным гением, а особенно его отзывчивостью. И я безгранично уважал его за то, как круто он развернул свою жизнь, переключившись с управления Microsoft, компанией изменившей мир, на благотворительность. У Била очень острый ум и уникальный взгляд на мир. Он быстро вникает в любую мелочь и разбирается во всем на свете, от игр до глобальных проблем здравоохранения. Милинда тоже невероятно умна. Она рассказывала нам о исследованиях малярии, СПИДа и туберкулеза. Это было ужасно мило смотреть, как Билл внимательно слушает жену и искренне пытается разобраться. Он сыпал вопросами, что-то записывал, а я порадовался, что встретил еще одного фанатика блокнотов. Билл и сам бывает разговорчивым, но думаю, он согласился бы со словами Дуга Ларсона мудрость это награда, которую получаешь, если всю жизнь слушаешь других. Когда так хочется высказаться самому. Пообщавшись с ним, я записал у себя в блокноте. Никогда не думал, что буду кем-то восхищаться, но надо признать, столького добиться это обалденно. Мы с Билом очень разные, но нас многое роднит, не только то, что у обоих есть и записные, и чековые книжки. Мы устроили веселую охоту на пасхальные яйца, и дети шумно радовались, когда отыскивали сладости, припрятанные нами по всему побережью. А мы болтали о водном спорте, и меня приятно удивило, что Бил оказывается участвует в парусных гонках. Ходишь под парусом? Я думал, ты весь в компьютерах, поддел его я. Впрочем, смеялся я недолго. Отправившись к океану, мы устроили гонку вокруг Британских Виргинских островов, и Билл доказал, что с парусом он на ты. тягаться с ним было непросто. Силы оказались примерно равны, и на теннисном корте мы сыграли в ничью, взяв по два сета каждый. До победы играть не стали. Подружиться важнее, чем потешить дух соперничества. Будем считать, что у нас боевая ничья, предложил я. Нас объединяло и почтительное отношение к Нельсону Манделе. Ужин нам накрыли прямо на корте, и мы разговаривали о том, как фонд Билла и Мелинды пытаются добиться, чтобы благотворительная помощь не оставалась разовыми подачками. Билл рассказал, что знакомство с Манделой перевернуло всю его жизнь, и привел в пример Табомбеки, нового президента ЮАР. Мбеки, по его словам, не верил, что антиретровирусная терапия работает против СПИДа. Да еще и отказался принять от Билла 50-миллионный грант. Мандела научил меня жить, признался Билл, и принялся рассказывать, как встреча с самым уважаемым человеком в мире наставила его, как говорится, на путь истинный, путь совмещения капитализма и благотворительности. И после этого разговора я снова задумался, как бы перебросить мост между этими двумя мирами. Как ты с этим справляешься? спросил я Билла. Ты же очень практичный человек. Как тебе удается совмещать фонд и Майкрософт?» А я и не совмещаю. Сейчас я в основном занимаюсь благотворительной работой, не то чтобы я потерял интерес к Microsoft, просто я делаю то, что считаю правильным. Это было очень созвучно моим мыслям. К концу пасхальных каникул, проведенных с Биллом и Мелиндой, меня переполняло воодушевление. Я хотел последовать их примеру и придумать, как переключиться на помощь людям. Впрочем, я уже знал, как За несколько лет до встречи с Биллом на эту мысль меня натолкнул разговор с рок-музыкантом Питером Гебриелом, еще одной широкой душой. Питер мой близкий друг, и я люблю с ним поболтать. Мы обмениваемся идеями и отлично настраиваем друг друга на творческий лад. В 1999 году Питер носился с идеей собрать самых уважаемых людей в мире, чтобы они общались через интернет и поставить технологии на службу добру. У меня была своя идея создать совет старейшин для разрешения конфликтов в мире. Мы немного поспорили и решили объединить наши идеи. Я пригласил Нельсона Манделу пообедать с нами, и за обедом мы изложили ему свой план. Мандела сказал, что идея увлекательная, но он не уверен, что мы достаточно подробно ее разработали. Как это будет выглядеть на практике, спросил он. Уверен, желающие это найдутся, а вот смогут ли они? Потом, в 2003 году, когда война в Ираке была уже не за горами, я внимательно следил за отчетами военных инспекторов ООН. Было очевидно, что доказательств для начала вторжения недостаточно. Чутье подсказывало, что война будет чудовищной ошибкой и что должно быть какое-то другое решение. Да, многие и многие требовали отставки Садама Хусейна, но добиваться этой отставки следовало не через военный конфликт, который потянет за собой сотни тысяч жертв и свистопляску на Ближнем Востоке. В 1979 году в Уганде Иди Амина вынудили уйти с поста президента и покинуть страну, после чего он спокойно прожил всю оставшуюся жизнь в Саудовской Аравии. Это принесло Уганде мир и стабильность. Возможно, так же стоило поступить и с Садамом. Я пытался сообразить, кто из мировых лидеров мог бы уговорить Садама сложить полномочия. И тогда я вспомнил свою идею про Совет старейшин, которую мы обсуждали с Питером. В голову приходило только одно имя Мандела. Он уже высказывался против вторжения. Я снова ему позвонил, чтобы узнать, сможет ли он помочь, и затем отправил ему письмо. Дорогой Мадиба!» Америка и Британия, по всей видимости, решили развязать войну. Это неизбежно повлечет огромные жертвы среди мирного населения. Я уверен, что есть только один способ остановить войну в Ираке. И я уверен, что только вы сможете это сделать. Если убедить Саддама Хусейна сложить полномочия и уехать в Ливию или куда-то еще в обмен на гарантию полной неприкосновенности, я не думаю, что в этом случае Америка сможет продавить военное вмешательство. Если он готов пойти на такую жертву, чтобы избежать еще больших страданий для своего народа, это существенно повысит его авторитет. Иначе его в лучшем случае ждет судьба Нарьеги и Милошевича. Учитывая ваши близкие отношения с президентом Каддафи и то уважение, которым вы пользуетесь в Ираке, я думаю, что вы единственный человек в мире, кто сможет все организовать. Я уверен, что вашего авторитета будет достаточно, чтобы уговорить Садама Хусейна покинуть свой пост. Отправившись вместе с вами, скажем, в Ливию, он уйдет с высоко поднятой головой. Возможно, это будет лучшее, что он может сделать для своего народа. Если потребуется, я буду рад предоставить вам самолет, который доставит вас в Ирак и обратно, надеюсь, через Ливию. Как всегда, с наилучшими пожеланиями, Ричард. Мандела принял предложение и согласился полететь в Ирак при условии, что генеральный секретарь ООН Кофи Анан отправится вместе с ним. Я связался с Кофи, и он охотно согласился. Теперь нужно было быстро организовать поездку и согласовать все детали. Планы следовало держать в тайне, чтобы о них не узнали в США, иначе, как мы опасались, президент Буш просто мог начать войну раньше. У меня была надежда, что Мадиба и Кофи вразумятся Адама. Самолет «Лио-Джет» стоял на взлетной полосе в Йоханнесбурге. Два пилота ждали только отмашки. Все было готово, чтобы доставить посланников в Ирак. Но за пару дней до назначенной даты альянс начал бомбить Багдад. Мы опоздали. Началась ужасная война, которая затронула миллионы людей и до сих пор продолжает калечить судьбы. Бессилие, разочарование и жуткое отчаяние. Это ощущал не только я, но и миллионы людей. В таких обстоятельствах нужно было искать компромисс и пространство для диалога, а не возможность пострелять и повзорвать, но у нас ничего не вышло. Мой внутренний параноик до сих пор подозревает, что секретные службы перехватили наши планы и предупредили президента Буша о визите Манделы и Кофи, потому что бомбардировки начались чуть раньше, чем предполагалось. Могла ли их поездка что-то изменить? Сложно сказать наверняка, но какая-то надежда, конечно же, была. А я не переставая думал, что еще могу сделать, чем еще могу помочь. Мы направили в Басру благотворительную миссию, доставившую 60 с лишним тонн медикаментов. Майк Абунала, иракский беженец, с огромной гордостью вел этот самолет. и с огромной скорбью мы увидели своими глазами боль иракского народа. Чем ярче полыхала война, тем больше я размышлял, что я как бизнесмен могу сделать, чтобы в мире стало меньше боли. После той встречи с Биллом и Мелиндой Гейтс в 2001 году у меня в голове постоянно крутилась мысль создать собственный фонд, так чтобы это отражало уникальную философию Virgin Да, мы участвовали во множестве благотворительных акций, но как-то бессистемно. И я понимал, что мы можем сделать больше, если сосредоточимся на каких-то ключевых вещах. Как это было с любым начинанием, я стал искать у себя в окружении людей, которые смогут воплотить идею. Оказалось, что у Джин Олванг из Virgin Mobile Australia был большой опыт работы в благотворительных организациях, и она была бы рада снова заняться чем-нибудь некоммерческим. Я ей позвонил и завел разговор о том, каким я вижу фонд нового типа и как представляю себе его работу. Это должен быть не просто благотворительный фонд, предполагающий материальную помощь, а настоящая сила добра, которая объединяет людей, мечтающих изменить и общество, в котором они живут, и весь мир. Джим согласилась и сказала, что думает так же. Прекрасно, давайте действовать. Когда ты сможешь переехать в Лондон, спросил я. В том Джин рассказала, что кинулась собирать вещи, как только я повесил трубку, и от радости танцевала над чемоданом. Первые полгода ушли в основном на разговоры с командой, экспертами в некоммерческом секторе, чиновниками и клиентами. Надо было определиться в первую очередь с целями нашей новой компании. Команда взялась за дело и разработала структуру компании, предложила логотип и даже придумала название Urgent Unite. Если бы меня спросили, почему мне удалось добиться кое-какого успеха, я бы ответил: это все из-за моего умения собирать вместе прекрасных людей. В доказательство могу привести, как я организовал встречу Манделы и Далай-ламы в Южной Африке. Раньше они никогда не виделись, и их соратники беспокоились, что от такой встречи будет нести политикой. Двое великих людей находились всего в паре кварталов друг от друга. Нельзя было упускать такую возможность. Мы сумели организовать эту встречу, и это было какое-то волшебство. Оно питало мою веру в нашу с Питером идею создать группу независимых мировых старейшин. Да, с Ираком мы опоздали, но я время от времени рисовал у себя в голове этакую такую общемировую деревню старейшин. которые могли бы высказываться по наиболее важным для мирового сообщества вопросам и пользовались бы авторитетом у властей. Мы с Джин разговорились об этом, пытаясь понять, как воплотить эту идею в жизнь. Мы пришли к единственно возможному решению: Мандела сам лично должен объединить этих старейшин. Только его так любят и уважают во всем мире, только его авторитет сможет собрать вместе группу тяжеловесов. Я отлично понимал, что Мандела ушел на покой после стольких лет самоотверженного служения своей стране, народу и миру. У него теперь было неписанное правило: не ищите меня, я сам вас найду. Поэтому я нервничал, когда мы с Питером приступили этот закон. Мы довели наши идеи до ума и описали их в письме, которое направили Манделе. Однако другого выхода не было, и мы это понимали. Без благословения Манделы и Грасы совет старейшин не будет выглядеть достаточно внушительно, чтобы идея заработала. Итак, мы написали. Идея, да, простите, у нас еще одна идея. Как вы знаете, в африканской деревне есть старейшины, к которым прислушиваются остальные жители деревни. Мы считаем, что мировая деревня тоже нуждается в институте старейшин. Вы рассказывали, что вам было проще заслужить доверие генералов-переговорщиков в Руанде, поскольку, по их словам, разговаривая с вами, они как будто говорили с отцом. Мы бы хотели создать небольшое сообщество самых уважаемых в мире старейшина, так как на сегодня вы самая авторитетная фигура в мире. Мы хотели бы попросить вас стать отцом-основателем этой организации и ее первым старейшиной. Мы предполагаем, что первый состав старейшин будет определен вами лично, а в будущем он будет определяться мировым сообществом, что придаст старейшинам легитимности на мировой арене. Ни один из них не должен быть действующим политиком. Совет старейшин будет состоять из 12 человек мужчин и женщин. Каждые три года в составе будут меняться по 4 человека. Новые четверо старейшин могут быть выбраны из предварительно сформированного старейшинами списка на основе информации, поступающей через такие каналы связи, как интернет, телевидение, обычная или электронная почта. В совете старейшин народы мира должны быть представлены как можно шире. Я понимаю, что вам будет сложно уделять этому много личного времени, но ваше благословение и ваше участие в качестве отца-основателя дадут огромный кредит доверия будущему совету. Я обязуюсь лично найти время и ресурсы на организацию всех формальностей и гарантирую, что институт Старейшин станет мировой силой добра и проработает в течение многих лет. С наилучшими пожеланиями, Ричард На следующий день я вновь нежился в Ванне, когда мне позвонил Мадиба. Мы с Грассой с удовольствием принимаем предложение. Идея нам нравится. Прилетай в Африку, и мы решим, кто те двенадцать самых уважаемых в мире людей, которые войдут в совет старейшин. Мы с Питером были вне себя от радости, и я решил на всю оставшуюся жизнь поселиться в ванной.